Глава 1. Тишина над Волгой. Только слышно, как перекликаются часовые на заякоренной поодаль от берега барже. На песке сохнет бредень, и дымок от разведённого бурлаками костра щекочет ноздри, обещая уху из мелких судачков до пары здоровенных езеев. А что глаза щиплет, так и перетерпеть можно. Чай в походе не дома у печки. Славный и спокойный вечер после трудного дня. Где-то на перекате бьёт жерех, обнаглевшая чехонь устраивает драку из заброшенной водохлебной корочки, солнце садится за горы. Ничего, всё равно его утром рано заволжские мужики обратно на небо баграме вытолкают. Красное-то какое. Александр Фёдорович Беляков поправил над углями прутик с насаженным куском колбасы. У начальства свой костёр Это только ухо общее. Всё от грехов наших. Капитан Ермолов, заросший бородой и давно не стриженный, более похож на разбойника из песен, чем на офицера. Качает головой. А я вот слышал, будто вечерами ангелы жгут надоедливые молитвы, скопившиеся за день. А на утренней зорке ночные. Беляков поёжился и покосился на бурлаков, расположившихся в шагах в 30. Не слышат ли От таких слов соловками до Тобольском веет. Может быть, в огонь полетел найденный на берегу обломок доски. Только я думаю, что лучшая молитва делом. Это точно, согласился Александров Фёдорович. Дел-то мы немало наворотили. Обоим было чем гордиться. На барже аккуратно упакованное и опечатанное лежало золото. Не те крохи, что сбоем вытрясли из втихамолку добывающих его диких старателей, а много и сразу. Россыпи на Южном Урале дали баснословный выход: более фунта песка ста ракашками самородков при промывке 100 пудов породы. Так не бывает, но так оно и было. Если очень нужно, то почему бы не случится чуду? Позади осталась и мерзкая осень с бешеной спешкой управиться до морозов. И лютая голодная зима в землянках. Дрова привезённые чёрт знает откуда, промывки растаявшей снеговой водой при свете масляных плошек. Ломались железные пешни и ломы, высекавшие искры из застывшего грунта. Люди выдержали. У людей цель, которая нету бездушного металла. Весной стало легче. Да что говорить, будто заново родились особенно когда из щелябы пришёл обоз с провиантом и подмогой целым батальоном 52-го стрелкового полка, бывшего до переименования то ли сибирским, то ли симбирским. Вот тогда позволили себе вздохнуть и распрямить гудящие от натуги спины. Ермолов наконец-то вспомнил, что он капитан, а не землекоп, и еле смог оторвать от лотка и лопаты вошедшего в раж министра. Таковым, правда, Александр Федорович почувствовал себя не сразу. Виданное ли дело, из купцов Третьей гильдии и сразу на самое верха. Но пришлось привыкать. По-иному нельзя. Сожрут. Как сожрал бы астраханский вице-губернатор Каховский, замещающий недомогающего генерала Павалишина. Поначалу сей господин отказывался принять неизвестного оборванца с подозрительной и явно фальшивой бумагой шестью десятками пудов золота да толпой вооруженных бородачей, но на следующий день отдал приказ об аресте. Так и осталось втайне, что руководило поступками на первый взгляд почтенного и достойного господина. Может, это желтый дьявол решил в очередной раз пошутить? Скорее всего, так. До нельзя раздосадованной возможной задержкой егеря одними прикладами разогнали посланных по их душе солдат местного гарнизона, а Александр Федорович впервые применил власть, велев взять вице-губернаторский дом штурмом. Короткая баталия прошла почти бескровно. Единственной жертвой стал хозяин сего дома, найденный застрелившимся в собственном кабинете. Ну да бог ему судья. Вот только как можно пустить пулю в затылок из охотничьего ружья? Но свидетелей не осталось. Более того, куда-то запропастился секретарь покойного. В Астрахани наняли баржу с артелью бурлаков. Водный путь хоть и длиннее, но безопаснее для ценного груза. Знаменитые волжские разбойники, если и остались где-то кроме Пензен, на глаза не попадались. Вообще всё путешествие до Нижнего Новгорода напоминало увеселительную прогулку, разве что без цыган и шампанского. В Казани были приглашены на бал в дворянском собрании, но вынужденно отказались по недостатку времени. Время, как говорит государь-император, не ждёт. И усмехается при этом странно, поминая нехорошим словом британскую столицу. Интересно, какое имеет отношение Лондон к добыче золота? Или Павел Петрович подразумевал что-то другое? Сегодня последняя ночёвка. Встали едва миновав Кстово, чтобы завтра, даст Бог, со свежими силами дойти до Нижнего. Домой потом, это всегда успеется. Сначала исполнить долг. Вот ведь странное чувство. Вроде и не брал ничего ни у кого, никому не обязан, все обещания выполнил и даже сверх того, но не оставляет ощущение, будто некто невидимый смотрит в спину и тихо-тихо шепчет: "Ну, ещё чуток. Остались же силы. Ты сможешь?" И голос неукоряющий или просительный, ласковый с тонациями ожидания и надежды. Глаз пожий, зов отечества, но разве это не одно и то же? Да чтоб тебя собаку приподняла да прихлопнула, выругался Беляков, когда из-за страшного рёва со стороны реки сама собой дёрнулась рука, и кусок колбасы с прутика упал на угли. Вскочившие в испуге бурлаки В ППХ-ах перевернули котёл с ухой и попрятались по кустам. Оставшись у шипящего и плещущегося паром костра, старшина артели одной рукой крестился, а другой крепко сжимал узловатую дубину. Зверь не ведомый по воде бежит, ваше сиятельство. Не взирая на строгий запрет, он упорно именовал Александра Фёдоровича именно этим титулом. Лапами прямо так и шлёпает. Опять что-то громко заревело. Подскочивший Ермолов вскинул винтовку к плечу, но не успел прицелиться в надвигающуюся чёрную громадину с горящими глазами, как с баржи зачистили выстрелы по меньшей мере троих часовых. Мать вашу, ну сколько же можно! исполненный тоски и отчаяния крик, а сразу за ним в темнеющее небо взлетела осветительная ракета. Имейте совесть! Повисший на крохотном шёлковом колпачке называемом на французский манер парашют, плюющийся белыми искрами светлячок, тем не менее позволил разглядеть необычного вида корабль. Назвать его судном, язык не поворачивался, да и торчащие над фальшбортами орудийные стволы не оставляли сомнения в военном происхождении плавучего, плавающей батареи, пусть называется механизмом. А как ещё? Чего только в жизни не видывали, но такого не приходилось. М-да. Весь какой-то приплюснутый, по бокам мельничные колеса, и венчает все это высокая коптящая труба. Срамота, а не корабль. «Алексей Петрович, погоди стрелять!» «Да я гожу!» — откликнулся Ермолов. Тем временем ракета погасла, шлепанье по воде прекратилось, и голос из темноты спросил. «Тут мели нет? Пристать можно?» Видимо, ответа не требовалось, так как почти сразу же Послышался скрип мокрого песка. Неизвестный агрегат ткнулся носом в берег. Правый глаз чудовища моргнул, оказавшийся обыкновенным фонарём, а снявший его с крюка человек ловко спрыгнул прямо с борта. Разрешите представиться. Лейтенант императорского пароходного флота Денис Давыдов. С кем имею честь? Капитан Ермолов. Алексей Петрович протянул руку в приветствии и переспросил. Какого флота, простите? Моряк или речник смутился, что было заметно даже в неверном свете фонаря. Пароходного. Но вы не думайте, господин капитан, скоро таких кораблей станет много. Два или три. Тут лейтенант что-то вспомнил и удивлённо воскликнул. Постойте, а не вы ли сопровождаете его высокопревосходительство? Нет, он меня сопровождает. Беляков сделал шаг вперёд, и никого более тут нет. Разве что Ефим Признавайся, ты путешествующий инкогнито генерал? Кто инкогнито? Обиделся бурлацкий старшина. Мы Мироновы будем, а по уличному Талалушкины. Вот видите, господин лейтенант, ошибка вышла. Так что извиняйте. Не прошло и получаса, как недоразумение разрешилось к всеобщему удовлетворению. Денис Давыдов действительно был послан встречать баржу с золотом и министром. Сведения об инциденте в Астрахани долетели до Петербурга на удивление быстро, и обеспокоенный случившимся император Павел Петрович отдал приказ о сопровождении груза. Как раз в селе Соромово, что чуть выше Нижнего Новгорода по течению Волги, заканчивали установку трофейной паровой машины на канонерскую лодку Гусар. Лейтенант, получивший офицерский чин за храбрость при взятии Стокгольма, и стал её командиром. Да, отстали мы от жизни в дикой глуши, посетовал Ермолов. У вас там события происходят: войны, штурмы вражеских столиц, а мы тут чуть мхом не поросли. Действительно, поддержал капитан Александр Фёдорович. Вы уж нам, Денис Васильевич, расскажите, будьте любезны. обо всём расскажите, время есть, пока уха по второму разу варится. Лейтенант не натурально поупирался мол, какой из меня рассказчик, но было видно, что его распирает от желания поделиться новостями со свежими и благодарными слушателями. Долго уговаривать не пришлось. Прокашлялся и... и посмотрел с ожиданием. Алексей Петрович первым понял причину заминки. «А не употребить ли нам малую талику во славу русского оружия?» Беляков не стал возражать. «И монаси приемлют?» Денис Васильевич инициативу старших поддержал с энтузиазмом. Но как же? Ведь именно в таком возрасте жизнь кажется бесконечной чередой праздников и дружеских застолий, лишь изредка прерываемых войной. Да и сколько той войны, а возможная смерть огорчает лишь тем, что не сможешь никому похвастать совершёнными подвигами. Досадная мелочь, право слово. Вот когда англичане от Кронштадта удрали, начал лейтенант И сразу же отвлёкся, передавая флягу по кругу. Да, знатно драпали. Позвольте. Но что же их так напугало? удивился Ермолов. Как? Вы не знаете? Кое что донеслось до нашей глуши, но хотелось бы услышать из уст очевидца. Тогда и Давыдов поведал с успехом, заменяя живостью воображения недостаток фактов о боях в городе, о кулибинских огнемётных машинах, героизме ополчения, уцелевшего едва ли на треть. Потом перешёл на подвиги военно-морские, отчёт которым положила воздушная атака с помощью шара из меевов. Да, англичане бежали, проявив в позорной трусости своей пример отчаянной храбрости. Британские моряки жертвовали собой, пробивая путь сквозь мины для спасения адмирала Нельсона. И хитрый лис улезнул из капкана, бросив на растерзание остатки эскадры. У короля много. Шведам повезло меньше, или совсем не повезло, если сказать прямо. Единственный их фрегат, прорвавшийся по форватору, попал в братские объятия датских линейных кораблей, спешивших на помощь к русскому союзнику. Боя как такового не случилось, избиение вряд ли можно назвать боем, а стрельба картечью по плавающим среди обломков, ну, мало ли какие традиции в просвещённых Европах. Сила Балтийского флота, вышедшая через ставшей безопасным проход Нельсона не догнали, да и собственно не очень старались. Англичане подождут. Есть хоть и менее важная, но более достойная цель наказать предателей. Альбион враг давний и явный, а вот ударов в спину прощать нельзя. Совсем нельзя, никогда и никому. Стокгольм захватили с минимальными потерями. Тот скорее сыграл свою роль не фактор неожиданности, а общее положение дел. Из когда-то грозного противника Швеция превратилась в третьеразрядную страну, мнение и политика которой напрямую зависели от настроения и грозных окриков более сильных соседей. И на этот раз с выбором хозяина немножко ошиблись. Экспедиция продолжалась ровно 3 недели, считая двое суток, потраченных на подавление любого сопротивления. Канонерки, пользуясь малой осадкой, чувствовали себя как дома в разделяющих вражескую столицу протоках и проливах Мелоринского озера и отвечали пушками на любой, даже пистолетный выстрел. Не успевший бежать король Густав IV Адольф стал жертвой одной из таких бомбардировок, но перед смертью подписал полную и безоговорочную капитуляцию за одно отрёкшись от престола. Целый час уговаривал. Коротко рассмеялся лейтенант получивший свой чин после того случая. У нас не заболуешь. Остальное время потратили на справедливый раздел трофеев. Датчане удовлетворились остатками шведского флота, пошедшего в возмещение убытков, нанесённых англичанами Копенгагену, а русские забрали оставшуюся мелочь. В неё, то есть в мелочь, входила небольшая контрибуция и обязательство нового правительства о поставках, добытых в течение последующих 12 лет железа и меди с наценкой не более десятой части. Однако, покачал головой Ермолов, изрядная прибыль государству. "Вы, Алексей Петрович, ответил Давыдов, всё не так благостно, как представляется на первый взгляд. Мы вывезли с шахт не только паровые машины, но даже инструмент, включая металлические части оборудования, и плавильные печи, как они там называются. Неважно, их теперь нет, совсем нет. Так, и до бунтов недолго. А голодает народишко. Ходят слухи, что государь что-то предпринимает в этом отношении. Но сами понимаете, не в моих чинах о том ведать. И тут же оба перевели взгляд на Белякова. Тот возмутился. Мне что? Сорокины хвосте новости приносят. Не более вашего знаю. Да и министр-то я игрушечный, что ли? Придём в Нижний, узнаем больше. Нашу баржу твой самовар потянет, Денис Васильевич. Параход. Я и говорю, самовар. Если Давыдов и обиделся на пренебрежительное отношение к своему кораблю, то виду не показал. Но ну, что могут понимать сухопутные? Сам император Павел Петрович напутствуя лейтенанта, говорил о грандиозных перспективах, открывающихся при использовании силы пара. Когда-нибудь дымящие и пыхтящие Шлёпающие по воде плицами судношки с 20 человеками экипажа превратятся в бронированных мастодонтов, перевозящих по нескольку дивизий и способных одним залпом сметать с лица земли целые города. Наш гусар три таких баржи потянет, подумал и поправился. Против течения только две. Слабовато, отметил Беляков. Да у нас совсем другие задачи. Вот посмотрите на гусаров в баталии. Нет уж. Спасибо за предложение, отказался Александр Фёдорович. Но Ермолов заинтересовался. А можете ли принять на борт десант, Денис Васильевич? Это смотря, какой численности и на какую дальность похода. Места маловато. Считайте сами. 8 кочегаров, 10 канониров при трёх орудиях, два механикуса, именуемые инженерами, лоцман в море заменяемый штурманом, до два палубных матроса. А что они на берег-то не сходят? Лейтенант смутился. Я их в трюме запер. Зачем? Да как вам сказать? По нам уже в третий раз стреляют как бы до мордобоя, простите, не дошло. Серьёзные люди. Добровольцы не менее пятого года службы. До утра сами посмотрите, а вось за ночь добрее станут. Увы, за ночь никто так и не подогрел. Экипаж Гусарова встретил бурлаков тянущих буксирный канат не приветливо. Напрасно те пытались объяснить свою полную безоружность экипали на охраняющих баржу Игарей. Нету военного моряка в вере штацкому человеку. Да и не человек это вовсе, ежели не служит. Так, половинка. Лейтенант предложил Белякову с Ермоловым продолжить дальнейший путь на пароходе. И вам удобнее, и мне спокойней. В этой тесноте ветер встречный будет, пояснил Давыдов. И что? Дым из трубы прямо на баржу пойдёт. Он оказался прав. Мало того, злопамятные кочегары наверняка подбросили в топку, хм, лучше не знать, чего они там подбросили. Пароход бежал на удивление резво, и менее чем через час Александр Фёдорович смог увидеть собственный дом. Вон стоит, блестит окошками второго этажа, и весело подмигивает загулял мол хозяин сжало сердце и в груди неизвестно почему отдалось болью памятью о прошлогоднем покушении а ведь так и не нашли стрелявшего следы злоумышленников поначалу уводившие керженцу поворачивали и в конце концов пропадали в близи южного не в буквальном смысле следы но нашлись люди видевшие и слышавшие кое-что да вот толку А канонерке на переживания и воспоминания плевать. Идет себе, да путает гудками противно орущих чаек. Беляков проследил без всякой цели за удирающими к заволжскому берегу птицами и зацепился взглядом за грандиозную стройку. «Здесь что такое?» Давыдов пожал плечами. «Вроде как братья Нобеля стекольный завод ставят. Немцы, что ли? Шведы. Они откуда?» Не знаю, скорее всего, оплатили кандидатскую пошлину. Это как? Оказалось очень просто. Теперь любой иностранец мог претендовать на российское подданство только после определённого срока пребывания в кандидатах. Затем следовало принятие православия и экзамен по русскому языку, разумеется, платное. Кандидатский стаж напрямую зависел от полезности будущей деятельности. Для промышленников не более года, купцам же от пяти до десяти лет. Но зачем им? Неужели в родной стране так плохо? «Не в этом дело, Александр Федорович», вместо Давыдова ответил капитан Ермолов. «В чем же?» «В том, чего мы везем на барже». Но откуда они могли знать? И именно про это никто и не знал. Нюхом чуют собаки. Беляков промолчал. «А о чем говорить-то? Государь строг, но справедлив». Вот он и определит, кому откусить от золотого пирога, а кто простым хреном перебьется. Вот и нижний показался. Блестят маковки церквей, зеленый шатер Михаила Архангела в небо стремится, сбегают с откоса к воде ступенчатые стены. В одном месте, правда, вместо стены – огромная дыра, которую каждый назначаемый губернатор клятвенно обещает заделать. Но то ли все не досуг, то ли денег не хватает, а то вовсе боятся новых оползней. Только давно уже Нижегородский кремль смотрит на Волгу с щербатой усмелкой, завзятого буяна и выпивохи. В аккурат напротив пролома и причалили. Набежавшую подивиться на пароход толпу тут же оттеснили высыпавшие на пристань егеря капитана Ермолова. А немного погодя появилась подмога. Неизвестного рода войск солдаты в синих мундирах с малиновыми прямоугольниками на воротниках. А это кто такие? Денис Васильевич поинтересовался Беляков. Эти? Давыдов оторвался от заполнения вахтёного журнала и бросил взгляд на берег. Из Министерства государственной безопасности. Давно ли появилось? Ещё в ноябре указ вышел. Его сиятельство граф Бенкендорф и возглавил. А вы разве не знали? Да откуда? Ах да, простите, совсем забыл. Вас встречают, кстати. Действительно, сквозь раздавшуюся в стороны толпу, к госоару быстро шёл офицер, или не офицер. С этими новыми мундирами сам чёрт ногу сломит. Вот он, ни чёрт, разумеется, вступил на сходне. Прапорщик. Вы ли это? Какими судьбами, Сергей Викторович? Старший лейтенант. Акимов рассмеялся и крепко пожал протянутую руку. «Вот и опять увиделись, Александр Федорович!» Обернулся к Ермолову, щелкнул каблуками. «Здравия желаю, господин подполковник!» «Капитан», — поправил Алексей Петрович. «Как?» — грозный взгляд на Давыдова. «Разве Денис Васильевич не сообщил о прошедшей переаттестации?» «Да я же...» — попытался оправдаться лейтенант. «Понятно!» Впрочем, и сам могу рассказать за обедом. Не возражаете, господа? А это, Ермолов сделал неопределённый жест, изображающий беспокойство за груз на барже. Куда оно денется? пожал плечами Акимов. Это же не новый чин, который при отсутствии должного обмытия может обидеться и перестать расти, или вообще усохнет. Так что не переживайте. Сейчас прибудет губернатор с докладом. Вот ему и сдадите под расписку. А мои люди перевезут и обеспечат безопасность. Чью? И вашу в том числе. Спустя три часа. Коляску ощутимо потряхивало на выбоинах, и Александр Федорович недовольно морщился. После удобств и спокойствия водного путешествия ехать по разбитой дороге не самое приятное занятие. И это почти в центре города, черт бы его побрал. Надо будет попросить Кулибина изобрести чего-нибудь для гладкого покрытия улиц. А то при езде по брусчатке мягкое на первый взгляд сиденье ощутимо бьёт по заднице, и походка потом немного напоминает кроковяк. Со стороны незаметно, но самому довольно неприятно. Город неуловимо изменился. Беляков долго не мог понять, что же стало не так, и не сразу догадался. И сейчас для вывески на лавках с немецкими и французскими названиями. Сергей Викторович подтвердил озвученное вслух предположение. Совершенно правильно. Только иноземные языки не под запретом. Тут вы, Александр Фёдорович, ошибаетесь. А приравнено к излишествам. За них, как известно, всегда приходится платить. За 50 рублей с буквы можно хоть Вальтера во всю стену цитировать, но деньги вперёд. Копейки, не скажите, Первые платежи из Польши и Балтийских губерний позволяют говорить о будущих миллионах. На углу улицы Варварской и Острожной площади экипаж остановился, пропуская колонну мальчишек лет 10-12 с песней марширующих в сторону Ковалихинского оврага. Военная форма на детишках смотрелась несколько странно. Суворовцев в баню повели, пояснил Акимов, перехватив вопросительный взгляд "Мелковато для Суворовских чудо-богатырей", хмыкнул Ермалов. "Плохо кормите?" Сергей Викторович шутку не поддержал. Училище имени генералиссимуса Суворова создано по предложению Нижегородского купечества и состоит на его иждивении. Беляков удивился. Лет 200 не замечалось за земляками патриотических порывов. Воистину, времена меняются. Это точно. «С государем Павлом Петровичем не заскучаешь», — согласился Алексей Петрович. «А что говорят в Европах? Да кого сейчас интересует их мнение?» Документ. Калифорнийский коммерческий вестник. 27 мая 1914 года. «Спешите увидеть!» Сегодня в электросветографическом театре «Адмирал Крузенштерн» состоится премьерный показ «Связь». Новый звуковой фильмы господина Ханжонкова Штурм Вестминстерского аббатства. В роли генералиссимуса Кутузова Фёдор Шаляпин. Входной билет 50 копеек.